Первоначально я думал, что мы вполне способны резким выпрыгиванием из кустов напугать двух-трех французских мародеров, дабы законно подобрать и подкрепиться всем тем, что они только что отняли у наших крестьян. В конце концов, мы на своей земле. Вокруг Россия, матушка. И кто запретит голодному госару съесть маленькую курочку, отважно отбитую безбожного неприятеля? Однако индейка судьба внесла свои коррективы. Войска Наполеона продвигались к столице. Общая бедственность нашего положения становилась особенно ясной по мере того, как я понимал свою оторванность от русской армии. Светлейший, дав леща французу под Бородином, тем не менее отступил, бросая мой отряд на произвол судьбы. Теперь по дорогам хозяйничали мощные банды фуражиров врага числом до трехсот штыков, коих мы справедливо пытались избегать». Увы, не всегда успешно. Если французов было больше, то мы не ввязывались в открытый бой, а обкидывали неприятели шишками и строили ему рожи из-за деревьев. Бонапартистов это страшно злило. Обычно они обиженно бросали обоз с награбленным и бежали жаловаться бригадным генералам на недостойные методы ведения войны. Ну, а если меньше? Я помню, первый французский разъезд мои молодцы взяли без моей помощи. Просто окружили всех четверых и отвлекали художественным свистом. Пока неприятель соображал, что бы это могло означать, казаки под шумок увели всю телегу. Никто ничего толком не понял, потому и обошлось без кровопролития и даже с рукопожатием. Мы тогда лихо разжились колбасой и трофейным коньяком, ой, после чего три дня гудели, не выходя на работу. Да служба есть служба... А служение Отечеству — дело святое, манкировать коем, почитаю, недостойным русского офицера. Наше первое, воистину, геройское сражение произошло в речке Вори, близ села Токарево. Собственно, мы всего лишь шли мимо и остановились без всяких затей просто попить водички, да. Как вдруг деревенские начали в нас бросаться топорами. ки — возмущенного просил я по аристократичному воспитанию, надеясь удивить крестьян моим безупречным произношением. — Je m'appelle Denis Davidoff. — Et vous? Топоров больше не было. Ну, видимо, кончились. Но едва я направил коня к воротам, как из-за забора вылетел кривой жужащий серп. Сеющий полукруг отточенной стали единым махом срезал беленький султан с моего кивера. Я чуть не подавился своим французским и уже был готов разделить недоумение прочих гусар, когда Харунжий Талалаев намекнул, что, мабуть, вины форму не просекают. Фё, чушь несусветная. Как можно в трезвом уме и в здравой памяти спутать коричневые доломаны Ахтырского полка с малиново-серыми ментиками конфланцев наполеоновской кавалерии, а? — Эта ксиволапа еще скажет вам, что навскидку не отличат в тумане инфантерию противника от нашей пехоты. — Смех! Хо -хо. Ради устранения недоразумений, а также по причине приближения времени к ужину, я сам в сопровождении вахмистра Бедряги и поручика Макарова пошел в переговоры. Кой должен признать, едва не закончились весьма плачевно. Мужики, повыспав с дрекольем из-за исп, Мигом начистили рыло моим спутником А меня самого уже почти запихали в рогожу Вместе с лошадью, Когда само провидение подсказало мне нужные слова С измольства близкие и внятные Всякому русскому человеку. — Хамы! Холопы! Быдло! Запорю! В Сибири сгною, мать вашу! — Добрый барин! — Уважительно переглянулись крестьяне, возвращая мне саблю, сапоги, чекчиры, носки и кивер. — Э! Э! Ну вот. Тонкие лайковые перчатки кто-то успел промыслить. Тьфу! Ну дай бог с ними. Главное — понимание и братская любовь друг к другу. Хе, «Вы не поверите, как счастливы были бедные сельчане узнать, что мы не бежали от врагов» что остались их защищать, что Россия жива, и у государя длинные руки. Последнее тоже было немаловажным, ибо находились малодушные личности, прельщенные слухами, дескать, «Буонапартий несет всем вольну и крепостных боли не будет». Ху -ху. Надо ли говорить, что то была ложь, гнусная и бесстыдная, и большинство рассудочного народа правильно разбиралось в сложившейся ситуации. «Армия близко». Барин вернется, оброк платить надо, а шалить по усадьбам Ни — ни-ни. Крестьяне, окончательно уверовав в то, что мы впрям русские, тащили хлеб пиво и пироги. Я же, вальяжно развалившись на соломе, милостиво беседовал со старостами. — Ну что, мужички, от отчего вы полагали нас французами? — Да ты, родимый! тыкали они в мой ментик. Шибко надежу их не схожа будет. Хм, право, конфуз какой. Но знаете, ныне нет вседневных параллельных позиций. Лучший способ защитить предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или, по крайней мере, в косвенном положении к всему предмету, начал было я, но смолк в изумлении, видя их непроходимую стремление. — Несознательность. — Ага, ага, ага, — неуверенно согласились они. — Ну, это урожай богатый, а только свекла все одно не та, и коров от клевера пучит, хотя овес бы сеять надо. — Вы о чем это? — А ты о чем, родимый? — Да разве ж я с вами не русским языком разговариваю. В ответ они так ревностно замотали головами, что я засомневался. Надо бы записать в книжечку, мол, на народной войне должно не только говорить языком черни, но и приноравливаться к ней в обычаях и одежде. Я твердо решил впредь ходить в мужицком кафтане, отпустив бороду, пахнуть чесноком и луком, мыться в бане только по субботам и стричь волосы под горшок. Французы, меж тем, обнагрели настолько, что шайки их мародеров вдвое-втрое превышали наш отряд — Причем негодяи грабили именно те места, кои находились под нашей охраной. Несколько раз нас-таки вынудили принимать бой. Особенно памятливым выдалось сражение в окрестностях Вязьмы, куда мы успешно попали благодаря неверному чтению карты в темноте на ходу вверх ногами. Смеркалось. В упоительности российских вечеров всегда есть что-то притягательное для митущейся души, одинокого гусара, возвышающее пение петухов, далекий крик козадо с чьей-то крыши, молчаливый месяц, и где-то далеко «Горит, горит моя звезда!» Дозорные казаки донесли, что впереди небольшое село, явно не тронутое неприятелем, и заглянуть не грех, так как ночевать все равно негде. Однако прежде чем мы подошли к селению, все резко переменилось, «Французы! Сколько их?» — гордо вопросил я, доставая из ножен свою кабардинскую шашку. «Да поди сотни-две!» — ответил молоденький казачок. «Ночуем в лесу!» — я небрежно швырнул клинок обратно. «Нет большой славы в том, чтобы побить врага равного. Вот ежели бы на каждого нашего да подесть французов...» «О, я врёт же он, ваш благородие!» — вмешал с Харунжей. Совсем со страху голову потерял. Маленький разъезд, не больше двух дюжин сабель. — Не след воину-государеву от страха голову терять! — наставительно поддержал я, вновь выхватывая шашку. — А ну, за мной, донцы молодцы! Быстрее молнии вышли мы в тыл мародерам, пинками и пиками принудив последних к позорному бегству. «Эх, бесшабашная русская удаль! Ветер, поющий в ушах, грозно вздымающаяся грива верного коня и умирительные спины отступающего врага! Как только смели они прийти на землю нашу, осквернять храмы, жечь дома, сидеть в наших комнатах и вести в кабинеты наших девушек!» Французы Ббеих в пёсе, крушив хузары, безмятежно откликнулся я, ибо истинный смысл сказанного дшёл не сразу, Дык сзади же! Прессвята и Богородица! И впрямь сзади нас старательно догоняли французские драгуны. Ну, разумеется, в честном бою, партикулярным оружием верткий гусар всегда одолеет неуклюжего драгуна. Но мы никак не могли поворотиться и дать бой. Во-первых, драгун был омал не целый полк, во-вторых, на шум сражения обернулись бы и те, кого мы гнали прочь. Хм, «Наш маленький отряд рисковал быть зажатым между двух огней». А посему я предпринял тактическое отступление, объединив оно с решительным наступлением, чем окончательно ввел в заблуждение врага.